Глава 4. Неприятно, как будто коснулась холодной змеи. У Саши невольно сжались кулаки и кольнула в груди. Так хотелось закрыть от глаз наложницы маленького сына Луан. Но тут Евнух Шао Фу, старший наставник наследного принца, громко возгласил. «Выразите уважение». Наложница Джиао немедленно опомнилась и склонила голову. Евнух прошествовал вперёд, За ним няня, державшая на руках двухлетнего малыша в тяжёлой затканной золотом одежде, и с ней ещё две служанки и стража. Когда Джиао снова подняла голову, в её лице было только угодливое выражение почтения. «Приветствую, Тайдзи проговорила она сладким птичьим голоском и вышла, махнув на прощание широкими рукавами. «Соль тебе в глаза!» — подумала Саша, глядя вслед. И, наконец, смогла взять ребёнка на руки. Мальчик был совсем другой. Восточная личика, узкий разрез глаз, но всё-таки он был очень похож на её Антошку. У неё сердце зашлось, и слёзы стали наворачиваться на глаза. Пришлось выдохнуть, собрать волю в кулак и улыбнуться ребёнку, глядевшему на неё блестящими чёрными глазками. «Приветствую, Матуску, импелотлист Луан!» — проговорил он и оглянулся на Евнуха-наставника, мол, всё ли делаю правильно. Шаофу важно кивнул, няня расплылась в улыбке и стала кланяться. А ей хотелось прижать малыша крепко-крепко, расцеловать его в пухлые щёчки, тискать. И больше всего забрать мальчика из этого сумасшедшего дома, где его каждую минуту подстерегает опасность. «Бэй, мы можем уйти прямо сейчас?» — спросила она личного стража. Невидимый для остальных демон-страж всё время стоял рядом. Сейчас она видела его строгий профиль, лицо мужчины было сумрачно, опять от него шла какая-то эмоция. Он повёл плечом, словно ему давил доспех и переложил своё оружие в руках, а потом тихо сказал. «Нельзя, госпожа. Ты должна прожить полный цикл жизни Луан». «Ладно, нельзя так нельзя. Нельзя забыть, что она и есть императрица Луан». Она сосредоточилась на ребёнке, склонилась к нему и стала спрашивать, как он спал и что ел на завтрак. Мальчик притих и прежде обернулся взглянуть на наставника и только потом, немного коверкая слова, стал рассказывать. «Для двух лет очень одарённый мальчик», — подумалось Саше. «Ему бы нормальное детство, но не судьба. Из него же лепят императора А Евнух Шао Фу, очевидно, был очень горд своим вкладом в воспитание единственного наследника трона и стал рассказывать, что принц делает успехи и учится каллиграфии и декламации. И сейчас у него как раз начнётся урок, поэтому им пора. Няня подошла к ней, чтобы забрать малыша. «Как? Уже?» Она не была готова. «Таковы традиции госпожа», — снова раздался в сознании голос Бэя. «Да, она же императрица Луан». «Следите хорошо за здоровьем наследного принца», — проговорила Саша. «Он бледный, и мне кажется, он простужается. Я просила императора, чтобы наследного принца перевели в покои, смежные с моими». «Да, государыня». Наставник низко склонился, сложив руки перед собой. «Откланиваемся». «Ребёнка увели». Теперь нужно было заняться приготовлениями к приёму в саду и прочими обязательными для императрицы делами. «Бэй, ты можешь свернуть время, чтобы пропустить всё это?» — спросила она. «Могу, госпожа», — прозвучал ответ. В следующий миг она ощутила себя за столиком, установленным под навесом посреди сада. А перед ней, словно диковинный цветник, девушки в разноцветных нарядах. В первый миг у неё зарябило в глазах, «Госпожа, не стоит слишком часто сворачивать время», раздался голос Бэя в сознании. «Тебе нужно отдыхать и спать». «Позже», — ответила Саша. «И потом я не устала». «Ты не понимаешь. Когда сворачивается время, тело Луан бодрствует и работает. На это уходят жизненные силы». «Так вот оно что. Значит, даже проматывая куски, ничего нельзя промотать. Ну, хоть так, иначе она бы просто умерла тут от ожидания и скуки». «Позже» повторила она и присмотрелась к тому, что происходило прямо перед ней. Разряженные в розово-оранжево-голубо-зелёные шелка девицы сидели двумя рядами. Перед каждой сервированный столик, а за спиной сбоку прислуга. Девицы жеманно улыбались и чирикали птичьими голосками, слышался приглушённый смех. Но вели себя сдержанно, никто не смел чересчур выделяться. И все они смотрелись под обострастием и листивым ожиданием в глазах на императрицу Лоанн, «А ведь каждая из них является её потенциальной соперницей», — подумалась Саша. «Все спят и видят, как бы занять её место. Джоау, кстати, среди девиц не было». Саша прищурилась. «Проигнорировать личное приглашение императрицы? Смело, ничего не скажешь. Любовница мужа играет по-крупному». Потом Саша взглянула на девушек и поняла одну вещь. «Бэй, почему никто не ест и не пьёт?» «Они ждут тебя, госпожа». Пока императрица не вкусит первый кусок, есть нельзя. Ну, если так, императрица взяла печеницы, больше похожая по виду на цветное мыло, откусила кусочек и запила чаем. Все вздохнули с облегчением и стали невероятно изящно и сжиманно есть, пить и нахваливать угощение. Саша милостиво слушала всё это, а сама скользила взглядом по садовым дорожкам. Неужели Джиао действительно посмеет не появиться? Ведь чайный приём для девушек гарема должен посетить император, который, кстати, тоже задерживается. Что, если они вместе прямо сейчас? Будь она настоящий Луан, для неё это был бы нож в сердце. Но в этот момент на садовой дорожке появился император Гуауэй, и Саша невольно выдохнула от облегчения, однако она рано расслабилась. По дорожке с противоположной стороны сада прямо навстречу ему вышла Джиао. Естественно, наложница была в красном и невероятно прекрасна. Ловко, умно и продумано до мелочей. Появление вышло эффектным и дерзким, лучшего способа привлечь к себе внимание придумать было бы невозможно. Все взоры были прикованы к ней, остальные девушки на её фоне поблекли и ушли на второй план. Теперь император смотрел только на неё и улыбался. А Джиао, изящно изогнувшись, склонилась перед ним в глубоком поклоне и стала лицемерно оправдываться. «Ах, мой государь, накажите недостойную, я опоздала». «Ничего», — обронил Гуаоэй. Знаком велел ей подняться, а сам прошествовал к навесу и сел за стол рядом с Луан. «Всё-таки строгий этикет — это не так уж и плохо», — подумала Саша, а вслух проговорила, изобразив вежливую улыбку. «Спасибо, что почтили своим присутствием мой приём». Гуауэ благосклонно кивнул, а она велела прислужнице. «Подайте государю чай». И краем глаза покосилась на Джиао, который ненавязчиво показали её место. Наложница улыбалась и казалась увлечённой, но во взгляде у неё сквозила ревность и ещё что-то, чего Саша не могла разобрать. Сейчас в саду присутствовали все женщины гарема, новые, пока ещё не получившие никакого статуса, но полные надежд. И старые наложницы, те, которым император охладел. Эти женщины были с ним с юности, ещё когда он даже не был тайцзы, а только третьим принцем. Теперь их статус ничего не значил, Лишаясь милости императора, женщины лишались всего. Хорошо, если за ними оставляли содержание и относительно приличные условия проживания, а то ведь можно было отправиться и в холодный дворец. Таковы традиции. У императора большой гарем. Однако кое в чём Гуауэй всё-таки от традиции отступил. Став императором, он женился на Луан, дочери влиятельной семьи Гу. Луан родила ему первенца, и за это, а может, по другой причине, он довольно долго оставался ей верен. Но всё имеет свойство заканчиваться. Император решил вернуться к традициям и пожелал, чтобы ему представили новых наложниц. И вот теперь у него появилась фаворитка. Столик Джиао был остановлен отдельно, ближе всех к шатру, в котором сидели император и императрица. Что подчёркивало особое положение её как наложницы. Сейчас Джиао занимала место в постели императора и дары текли к ней рекой. Но здесь были и другие женщины, яркие, нарядные, жаждущие внимания мужчины. Все они из кожи вон лезли, чтобы понравиться императору. Получить зелёный нефритовый жетон, а там, может быть, и белый нефрит, как пойдёт. Почему нет? Ведь это их шанс. Этот приём Саша устроила специально, чтобы показать Джиао, что её положение хоть и высоко, но не прочно. И по глазам видела, что наложница намёк поняла, но никак не могла предвидеть, что та предпримет в ответ убийственный ход. Не зря и показался взгляд Джиао странным. В какой-то момент на красивом лице наложницы отразилась улыбка торжества, а потом один неуловимый жест. Красавица изящно провела ладонью над своей чайной чашкой. саши показалось, что она что-то туда бросила, но всё так быстро произошло, что ничего с уверенностью сказать было невозможно, а наложница бросила на неё быстрый победный взгляд и тут же изящным жестом, словно специально, показала пустую ладонь. Потом же Манна вздохнула, потянулась за печеницем из вазочки, томно прикусила и отпила глоток из чашки. А спустя минуту у неё изо рта тонкой струйкой потекла кровь. Она стала кашлять, хрипя и протягивая к императору руки. «Мой государь, спасите меня! Меня отравили!» Изящно завалилась на бок и закатила глаза. Дальше всё произошло мгновенно. Император сорвался с места, схватил Джиао на руки и заорал. «Лекаря!» Саша была в шоке. Слов не было. Неужели эта девица рискнула отравить себя? Но да, ей ведь не показалось, что эта девица бросила что-то себе в чай. Да и на руке у неё мог оставаться яд, она ведь неспроста показала раскрытую ладонь, мол, смотри, у меня ничего нет. А потом откусила печенье и... Но ведь яд мог быть и у неё во рту, или какой-то состав. Саша была в растерянности, понимала её только, что обвели вокруг пальца. Всё было сделано прямо на глазах у всех. И самое неприятное, теперь император даже не захочет слушать никаких объяснений. Получалось, что его любимую наложницу отравили на приёме, который устроила императрица. Кто виноват? Жена. Надо было взять себя в руки и вмешаться. Но что делать? Что? «Всем оставаться на своих местах», — приказала Саша. «Кто-то пронёс сюда яд!» Пусть стража проверит всех. Гостей, слуг, кухонную прислугу, евнухов. Виновный должен быть найден». И без того стояли виск и ропот, а теперь ещё поднялись стенания. Но она повернулась к императору и склонилась перед ним. «Ваше Величество, будет проведено расследование. Мы обязательно найдём того, кто посмел навредить наложнице Джиао». Однако Гуауэй даже слушать не стал, подхватил свою любовницу на руки и понёс прочь из сада. А навстречу ему уже спешили лекари и дворцовая стража. Всё вертелось вокруг Джиао. А Саша, она же императрица Луан, опустилась на стул и застыла, глядя в пространство, понимая, что опоздала. Чувствовала себя как оплёванная. А теперь ещё в глазах мужа она, главное, подозреваемая. Вокруг носились люди, а в голове вертелось. Выходит, она в точности повторила ошибку Луан? Ей просто необходимо было понять. «Скажи, Бэй», — спросила она, стоявшего рядом с ней невидимого стража. «В жизни Луан всё было так же?» «Нет, госпожа. Вернее, не совсем так. Императрица Луан не устраивала приём в саду, она велела послать всем девушкам гарема сладости. И?» Саша поморщилась, уже догадываясь, что могло произойти. Джиао попробовала пирожное и отравилась. И как раз в тот момент в её покоях был император. «Чёрт!» Она непроизвольно сжала кулаки. «Значит ли это, что, меняя прошлое, некоторые моменты изменить всё же нельзя?» «Да, госпожа, это так». «Некоторые вехи судьбы могут смещаться во времени, но они остаются неизменными». Как обухом по голове это знание. Метод проб и ошибок, цена которым жизнь. Угадать бы ещё какие моменты нельзя изменить, чтобы постараться обойти их с меньшими потерями. Однако какой-то вывод Саша для себя сделала. Ведь если Джиао в любом случае отравится, ей нужно обставить всё так, чтобы даже тень подозрения не пала на Луан. Этот момент нужно было очень тщательно обдумать, учесть на будущее все риски и больше в эту ловушку не попасться. А сейчас надо было разгребать последствия допущенной ошибки. Отдать приказ исследовать состав чая или печенья, неважно, и выявить яд. И, разумеется, перетряхнуть весь дворец найти того, кто этот яд наложницы доставил. Хотя Саша бы не удивилась, если бы девица пронесла отраву во дворец в своих вещах. Однако этого было мало. Она была уверена, что тут активно участвует семья Джиао. Значит, самое время задействовать семью Луан. Саша помнила их всех, многочисленных и важных, пусть пошевелятся, если хотят оставаться у власти. Всё это навалилось разом и требовало действий, но прежде всего она решила направиться на разведку к императору.